Глава вторая. «Лучше бы он тебе и правда куда-нибудь скинул». Рина в который раз обошла вокруг охаты, которая продолжала невозмутимо стоять посреди моих покоев. Девушку подлечили, но вот с доспехами вышла накладка. Сейчас крепость напоминала растревоженные улей, и в ближайшее время даже самым ответственным мастеровым не до наших заказов. Работа у всех и так выше крыши. Заговорщиков оказалось гораздо больше ожидаемого, поэтому разборки грозили затянуться до завтрашнего дня. Кого-то задавили сразу, кого-то при попытке бегства, но некоторые отряды успели забаррикадироваться и теперь отчаянно торговались. В основном, конечно же, это были представители кланов А-класса. Кто бы сомневался. Эндин благополучно пережил покушение, расплавив клинок предателя еще до того, как тот вонзил своему в спину не причинив никакого вреда. Судя по его словам, он ожидал чего-то подобного, и теперь империю ждала глобальная перестановка. Прежде всего, реорганизация ордена, который потерпел сокрушительное поражение. На взлетной площадке полегли лучшие инквизиторы, а главную их цитадель в данный момент штурмовали имперские войска. Не зря главнокомандующий отвел лояльные силы обратно на континент, разменяв их на клановые полки. Для этого ему и требовалось перемирие с некромантерами. Дальнейшие шаги предугадать несложно. Когда правда о заговоре всплывет, позиции основателей сильно пошатнутся. Тем более, что их силы нынче раздерганы между континентами, а среди семей нет единства, в отличие от вышкаленной гвардии. А после того, как мятежные офицеры прилюдно покаются, да и без этого слухи среди военных распространялись с молниеносной быстротой. И это несмотря на отсутствие вменяемой связи. Что касается меня, император поблагодарил нас обоих за участие в битве и заверил, что фениксам ничего не грозит. Более того, если сводная сотня Огненного Союза себя хорошо покажет, их ждет немало бонусов. По всему выходило, что в качестве наживки мою персону использовали обе стороны. Не очень приятно, однако победа Эндина была для нас куда более хорошим вариантом. Даже Рина это признавала, пусть и нехотя, потому что бывшая семья избавилась бы от нее сразу после свержения. А вот моя новая спутница ожидаемо вызвала у рыжей язвы один лишь негатив. Особенно, когда та узнала, что мы живем вместе. «Смотрю, твои вкусы становятся все специфичнее». «Ревнуешь?» – спокойно поинтересовалась Ахата, не поворачивая головы. «Мы настолько привыкли к ее молчанию за последний час, что короткая реплика прозвучала словно гром среди ясного неба». Однако Рина не растерялась. «Ревновать к дохлой бездарности, что только и может громко орать?» «Мужчины это любят, конечно, только ты ведь чуть теплее трупа. На тебя только извращение спозарится. А главное, при чем здесь вообще ревность?» «Моя жизнь еще не настолько загублена, чтобы связывать ее с демоном, стать очередной сбрендившей дурой, Ха, вот уж спасибо!» «Ты ведь и сама такая же!» «Не надо нас равнять!» Вспылила заклинательница. «Я вообще-то человек!» «Больше нет!» Покачала сереброволосой головой Ахата. «И нормальной жизни у тебя уже не будет!» «Ты либо примешь этот факт, либо проведешь остаток своих дней в сожалениях!» «Знаешь, я как-нибудь обойдусь без паршивых советов!» «Дело твое!» Телохранительница пожала плечами и с равнодушным видом вновь уставилась на стену, словно манекен. Рина же поспешила нас покинуть и не появлялась до самого отлета. «Я этому был только рад, потому что стоило, наконец-то, разобраться в себе. В кое то веки никто не пытался меня прикончить или еще как-нибудь побеспокоить. Даже дочь старейшины некромансера большую часть времени проводила в безмолвии, в полную противоположность своей способности. Идеальная соседка, в общем. Стоит признать, что Рина мне нравилась». «Особенно после многодневного похода, где напарница показала себя с лучшей стороны. Хотя поначалу я воспринимал ее лишь как вредную помеху. Да, характер у нее тот еще, но она не отвернулась даже после того, как узнала всю правду. Именно всю, вызнав у меня подробности. Криста на ее месте предпочла удобную версию брата. Хотя ее можно понять». Демоны в этом мире вполне заслуженно имеют дурную репутацию Сводя противоположный пол с ума И если мужчины идут на все ради близости Вплоть до предательства и дуэлей То женщины на этом пути заходят гораздо дальше За грань безумия Скорее всего тут замешано ментальное воздействие Однако покойный корт упоминал еще и гормоны Большинство здешних магов – далекие потомки одержимых, и тяга к сильному партнеру может быть у них на уровне животных инстинктов. А что, собственно, есть влечение? Иногда человек нравится внешне, буквально с первого взгляда, а иногда симпатия проявляется значительно позже, когда поймешь, какой он на самом деле. Откровенно говоря, Рина не притягивала взгляд к сатане или Криста, уступая им обеим в плане внешности – Однако именно с ней я чувствовал труднообъяснимую легкость в общении. Будучи самим собой, а не скрываясь за ширмой аварии. для меня это дорогого стоит. Раньше мне было не до таких отвлеченных мыслей, чтобы понять столь простую вещь. Надо мной постоянно висел совсем не иллюзорный меч инквизиторов. Но если он пропадет? Понятное дело, что на поле боя расписывать всю свою программу на годы вперед не получится. Однако Эндин недвусмысленно дал понять, что с орденом вопрос будет решен кардинально. Слишком они заигрались в политические игры и забыли о своем прямом предназначении. Тогда что же меня останавливало? Просто взять и поговорить с Риной по душам. Пришлось изрядно покопаться в себе, пока я нашел не самый приятный ответ. Все-таки Криста. Видимо, слишком глубоко она во мне засела. И слишком внезапным оказался наш разрыв. Теперь, когда Эндин дал слово не давить на нее, у нас появился шанс. Весьма призрачный, но им нельзя было пренебрегать. Я все равно собирался расставить с ней все точки напоследок. И нападение на Двипах лишь отсрочило этот момент. Кстати, по словам Ахаты, некромансеры на такое никогда бы не пошли, пока там в заложниках находится один из старейшин. Тем более, что они не обладали серьезным воздушным флотом. Он им без особой надобности, учитывая подземный образ жизни. По всему выходило, что за налетом стояли демоны под предводительством механика. Прозвище у него вполне подходящее, чтобы поставить технологии четырехруких себе на службу. Как минимум, телепортацию он точно освоил. А вот артефакты вполне могли быть позаимствованы с какого-нибудь древнего склада. Защитный амулет мне отдал Рина, так и не воспользовавшись им ни разу. И теперь мне никто не мешал взять его с собой. Проверки трофеев по понятным причинам временно отменялись. А вот с представительницей враждебной расы могли возникнуть серьезные проблемы. Однако оставлять ее здесь – еще худшая затея. Ей предписано меня сопровождать везде, а не сидеть в заточении. Поэтому я раздобыл местную версию плащ-палатки, которой пользовались разведчики, и завернул в нее рослую девушку». Оставалось лишь уповать, что к ней никто не будет приставать досмотром. Эндин хоть и выделил двух личных гвардейцев из единорогов нам для охраны, провоцировать военных лишний раз не стоило, особенно после такой заварушки. Хорошо, хоть штаб успели эвакуировать, прежде чем он взлетел на воздух. Но в целом потери вышли довольно существенными. И это не считая вышедших из повиновения полков, которые еще предстояло усмирить. «Окончательно мои опасения развеялись лишь на следующий день, когда за нами прилетел знакомый корабль. Тот самый воздушный разведчик, который сопровождал нас во время зачистки айсбергов. Никаких инквизиторов на борту не оказалось. А встречать нас вышел сам гранд-магистр Иолай с фирменной акулей-улыбочкой. От сердца и отлегло, и одновременно прибавилось беспокойство на душе». «Ну надо же, кто к нам вернулся! Наш главный возмутитель спокойствия, да еще и с компанией!» и Если парень начальной службы безопасности едва скользнул взглядом, то вот завернутая в плащ Ахата моментально приковала все его внимание. Он даже озадаченно повел носом, будто принюхивался и не верил своим ноздрям. «А вас разве не предупредили?» — спросил я первым делом. «Кто? Господин главнокомандующий, к примеру?» «То есть ты хочешь сказать, это его затея?» Гранд-магистр не постеснялся заглянуть под плотную ткань плаща, и его улыбка стала больше напоминать оскал. «А я уж начал забывать, сколько от тебя проблем, курсанта аварии!» «Прошу прощения, но так уж получилось», — поспешил я добить ошалевшего безопасника. «Мне нужно непременно взять ее с собой». «Ты не женился ли на ней часом?» «Нет, но меня связывают не менее серьезные обязательства». Вот высту об этом и расскажешь, потер он пухлые ладони в предвкушении. А я, пожалуй, нанесу визит малышу Эндину, раз он так занят. Вдруг еще кое-кого нужно прихватить, а у нас трюм тесноват.